Елизавета Соболянская. Экзамен на выживание «Ведьмы Академии Вои. Первая серия лид-сериала «Академия Изумруд». Читает Людмила Быкова. Пролог. Осень. Запах прелы листвы, мокрой земли и дыма, горячий грок и тыквенные пироги, Многие люди любят осень, самое сытное время года. Вот вы любите тыквенные пироги? Я их просто ненавижу. А все потому, что с наступлением сентября я вынуждена вставать четыре утра, чтобы в стылом сумраке пробежать по улицам до таверны, как у мамы. Там, едва успев скинуть потертое пальто и затопив печь, засовываю в нее первую порцию начищенной с вечера тыквы. Пока ярко-оранжевые ломти томятся в темноте духовки, мне нужно просеять муку, добавить в нее дрожжи, принести следника и нарубить сливочное масло, потом вымесить тесто и унести его на ледник. И так несколько раз. В промежутках между вымешиванием теста я вынимаю из духовки запеченную тыкву и тщательно протираю ее через решето. Чищу и рублю орехи, чищу и тонко режу яблоки, снова чищу тыкву и загоняю противень в духовку, успевая вымыть крупные куриные яйца. К восьми утра приходит Берта. Она главная повариха в таверне, как у мамы. Она крупная, неторопливая и очень больно бьет по голове огромной ложкой. Берта проверяет все. Таз с протертой тыквой щелчок, рулон теста еще щелчок. Орехи тут обходятся щелбаном. Яблоки тут я уворачиваюсь. Внимательно все осмотрев, Берта берется за огромную скалку. Она тонко раскатывает тесто и разбрасывает его в приготовленные мною формы. Небрежно выравнивает ножом. И кивает. Это значит, я могу раскладывать начинку и украшать тыквенное пюре ломтиками яблок. К этому времени приходит вид. Хмурый парень, который числится у нас младшим поваром. Он запихивает пироги в духовку и принимается толочь сахар. Я же берусь за венчик, чтобы приготовить меренгу. Когда в глазах темнеет от усилий, Барта снова важно кивает и вид вынимает пироги на огромный чистый стол. Остывать. Вот теперь повариха набирает взбитые белки в большой мешок с острым кончиком и принимается украшать пироги. Посыпает начинку дробленными орехами, художественно выкладывает белые шапочки меренги и командует поставить пироги на печь, чтобы подсушить украшения. В десять Вик идет открывать двери. Приходят Мирка, наша бессменная официантка, и сам хозяин, мистер Бронски. Тянутся первые посетители, желающие выпить горячего сбитня и съесть кусок пирога. Барата принимается варить к обеду похлёбку из протомившихся в котле костей, крупы и пряной зелени. Вид кромсает на сковороду колбасу или окорок. Мирка режет хлеб, а я снова сажусь чистить тыкву.